13. Через 2 недели в пятницу Фридрих расхаживал взад-вперёд у ворот фабрики. Он махал руками, чтобы согреться на октябрьском холотке, а ещё потому, что не находил себе места от тревоги. Сегодня отец собирался разговаривать с доктором Брауном, а потом обещал встретить Фридриха, чтобы пойти домой вместе. Но отец опаздывал. Из ворот вышел Анцельм и сразу набросился на Фридриха. Как удачно. Я как раз хотел с тобой поговорить. Почему он не может оставить его в покое? В следующую среду я иду на собрание Гитлерюгенда, сказал Анцельм. Я вожатый, и мне зачтётся, если я приведу с собой гостя. Спасибо, мне это не интересно, Фридрих отвёл глаза. Твоя сестра дружит с моей сестрой, и она просила. Значит, и ты, Элизабет, постаралась. Это не моё, Фридрих сделал пару шагов в сторону. Ансельм шагнул за ним. Фридрих, рано или поздно ты тоже вступишь. По для меня это было бы очень важно. Руководство станет больше меня ценить. Приходи, хоть посмотришь, как тебе понравится. Фридрих и так знал, как ему понравится. но промолчал помня обещание данное отцу ну знаешь в второй раз ансельм ткнул фридриха пальцем в плечо да он так и больно фридрих я беру на себя обязательство затащить тебя на собрание и он ушёл на свистеле фридрих стиснул кулаки Но Жолиан сэрму так и не отставит. А Элизабет? Он же ясно ей сказал, что не хочет вступать. Придётся теперь придумывать под каким предлогом отказать Ансельму на следующей неделе. От этих мыслей его отвлекли двое студентов парень и девушка. Они шли навстречу, в руках у них были музыкальные инструменты. Наверняка возвращаются из консерватории после занятий. Когда они проходили мимо, он услышал, как они обсуждают ту вещь Бетховена. Что за вещь? Симфония или концерт? Хотелось крикнуть: "Я тоже знаю Бетховена!", а он только смотрел им вслед. Если в январе его примут в консерваторию, смогут они подружиться, несмотря на его вид, или другие студенты будут над ним смеяться? В сотый раз он испытывал одновременно и страх Ячайно надежду. Где же отец? Дожидаясь его, Фридрих вынул из нагрудного кармана гармонику, которую всё доносил с собой, и сыграл отрывок из Девятой симфонии Бетховена, часть четвёртая. С умиёрка, да ещё когда руки прикрывают лицо, он не привлекал к себе внимания. Просто мальчик на улице играет музыку, исполненную радости. Его даже не смущало, когда прохожие оглядывались потому что они не глазели на пятно, просто улыбались и кивали, словно Фридрих и гармоника и говорили им что-то на всем понятном языке. Наверное, то же самое происходит и когда выступают другие. Тут важна музыка, а внешность исполнителя не имеет большого значения. Может, если Фридрих станет по-настоящему хорошим музыкантом, люди не будут обращать внимания на его лицо. И суди в консерватории тоже. А когда-нибудь, может быть, и слушатели на концерте. Выразительные звуки гармоники словно добавляли в его мысли света, как будто он смотрел на мир через чистое стекло. Надежда разгоралась в нём крохотной искоркой. Когда мелодия закончилась, Фридрих опустил руку с гармошкой. На душе были тишина и покой. Какой-то человек дал ему монетку, сказал необыкновенно и пошёл себе дальше. Фридрих засмеялся. Он же не для денег играл. Фридрих он обернулся, увидел приближающегося отца. И радость его поблёкла. Ещё издыре было видно, что отец расстроен. Прости, я опоздал, сказал отец, подойдя ближе. Разговор с доктором Брауном затянулся. У Фридриха перехватило горло. Что он сказал? Отец глубоко вздохнул. Мы долго беседовали. Э, к сожалению, у него связаны руки. В индворе он обязан доложить, что записано в твоей медицинской карте. Но окончательное решение принимает не он, а некий суд по наследственному здоровью населения. Они рассматривают каждый случай отдельно. Доктор Браун говорит, что твоё родимое пятно и эпилепсия подпадают под условия, оговорённые в законе. Отец Это значит, отец провёл рукой по волосам. Я сказал ему о своих опасениях по поводу операции, и о твоём блестящем будущем, если тебя примут в консерваторию. Доктор Браун знает тебя с самого рождения, знает о твоём таланте. Он говорит: Если тебя примут, можно попросить, чтобы от консерватории направили письмо с просьбой освободить тебя от операций. Как я понял, нацисты делают исключения для истинных немцев, глубоко преданных Германии и обладающих выдающимися способностями. Возможно, музыкальный талант тебя спасёт. Фридрих ухватился за руку отца, так же как мысленно, но ухватился за возможность спастись благодаря музыке. Они медленно двинулись к дому. "А если я не поступлю, придётся идти на операцию?" отец вздохнул. "Могут даже и силой заставить. Но тогда, сынок, я сам пойду к начальству." Что будет, если отец устроит скандал у начальства? Фридрих покачал головой. У тебя не получится стукнуть по столу, ну как в школе, когда я был маленький. Это же закон. Людей сажают, даже если они только высказывались против правительства. Фридрих старался говорить как можно тише. Отец: Если меня не примут, Обещай, что ты не будешь, Фридрих. Я не мог бы стоять в стороне и спокойно допустить такое. Голос отца звучал напряжённо. Ты добрый, ответственный, талантливый. И... и вдруг вот это. Это закон. Почему люди не могут смотреть клуб же внешностью? Как я смогу жить, если Лицо отца скривилось. Я что-нибудь придумаю. Фридрих обмялотся, притворяясь спокойным. Ты можешь меня учить? Поможешь с подготовкой к экзамену? Давай сегодня посмотрим ноты, начнём выбирать произведения для прослушивания. Хорошо, отецский внук. Но этого недостаточно. Должно быть ещё что-нибудь. Он молк, не закончив фразу. Всю жизнь отец защищал Фридриха, открывал для него новые возможности, но сейчас надвигалось что-то огромное, не подвластное его силам, и решимость отца дрогнула. Фридриха охватил незнакомый прежде страх. Он падал. Если отец не сможет его подхватить, сможет ли он удержаться сам?